только что завершила строительство своей штаб-квартиры в Нью-Йорке на Лексингтон-авеню 243, которое обошлось 47 миллионов долларов. В книге представлены точные описания произведений искусства, архитектуры, документов и тайных ритуалов.